Ирина. Рыбнинск, июнь 2018 года. Ирина с трудом открыла глаза. Голова раскалывалась, во рту пересохла. Что ни говори, она выпила вчера слишком много шампанского на приеме у мэра. Но супруги градоначальника, усердно почивавшей гостей специально заказанным во Франции коллекционным напитком, нельзя было отказать. Даже выразительные взгляды Олега не помогли. Тем более ей самой хотелось расслабиться и по-настоящему повеселиться. В результате муж всю дорогу до дома молчал, хмурился и спать лег в кабинете. Правда, предварительно принес ей бутылку перье и таблетку алкозельцера. Ее-то Ирина сейчас и растворила в стакане с водой и залпом выпила. Через несколько минут головная боль и легкая тошнота отступили. Она встала, накинула шелковый пеньоар, и отправилась в ванную. Из гостиной до нее доносился приглушенный голос Олега, который с кем-то разговаривал на английском. «Наверное, опять на какую-то конференцию приглашают». Ирина прислушалась скорее из любопытства, чем из желания погружаться в деловые переговоры мужа. Но речь шла не о работе, о деньгах. Такие суммы явно не могли быть ни гонораром за научную статью, не даже за патент какого-то нового искусственного сустава. worth at least and a half and you know that as well as I do. If you are not satisfied with the price, I will offer it at another Auxon. Примечание. Эта картина стоит не менее полутора миллиона долларов. И вы это понимаете не хуже меня. Если вас не устраивает цена, я предложу ее на другом аукционе. Конец примечания. Олег не заметил, как повысил голос, и Ирина все слышала отчетливо. Английским она владела даже лучше, чем супруг. Теперь разговор стал ей необычайно интересен. Олег никогда не увлекался живописью. Затащить его в музей было сродни подвигу а домашняя художественная коллекция ограничивалась небольшими пейзажами, купленными у художников на Монмартре во время поездки в Париж и картиной, доставшейся мужу по наследству от матери. Свекровь Ирины скоропостижно скончалась полгода назад, и Олег перевез в их квартиру некоторые памятные вещицы. Альбом с семейными фотографиями, аляповатый чайный сервиз — И портрет какой-то дальней родственницы, довольно молодой и красивой дамы в старинном платье с медальоном на шее. Но он явно не представлял какой-то особой ценности. Муж повесил его в своем кабинете скорее из уважения к памяти матери, чем из любви к искусству. И вот теперь он говорит о миллионах долларов, аукционах, каких-то офшорных счетах. А она, как всегда, ничего не знает о его планах. Это только со стороны кажется, что в их семье все делается сообща. На самом деле Олег просто ставит и ее, и сына в известность о принятом решении и ждет от них полной поддержки. Внутри возник неприятный холодок. Опять подступила тошнота. Скрутила желудок, и Ирина быстро проскользнула в ванную, оставшись незамеченной. В гостиную она вышла спустя минут двадцать, посвежевшая после контрастного душа с аккуратно собранными волосами и легким макияжем, скрывшим круги под глазами. Простое, но красивое домашнее платье, мягкие туфли на низком каблуке. Олег терпеть не мог женщин в затрапезных халатах или растянутых футболках с лосинами. В их доме было принято одеваться элегантно даже в обычные дни, и случайный визитер, пришедший без предупреждения, не застал бы Кругловых в неподобающем их статусу виде. Из кухни тянула бодрящим ароматом кофе. «Ты прекрасно выглядишь, дорогая». Муж, улыбаясь, протянул ей чашечку с еще дымящимся напитком и даже ничего не высказал по поводу вчерашнего поведения. Он был явно доволен состоявшимся телефонным разговором. «Я слышала, ты с кем-то говорил». Ирина сделала маленький глоток кофе, горячего, обжигающего, возвращающего к жизни. «С утра уже весь в работе?» «Да, опять зовут на симпозиум по современным методам замены суставов. Просят выступить с докладом». Олег смотрел открыто, говорил уверенно, и у Ирины на миг закралось сомнение, все ли правильно она поняла из услышанного. «Все это еще не скоро. Осенью в Брюсселе. Правда, летом они планируют несколько предварительных встреч, семинаров, но я пока не дал окончательного согласия. Ведь мы собираемся переехать в нашу усадьбу?» и он плавно перевел разговор на ремонт их нового загородного дома, покупку отделочных материалов и выбор мебели. «Так, Ириша, мне уже пора в клинику». Олег взглянул на часы и засобирался. «Сегодня несколько пациентов и небольшое совещание попечительского совета. Вернусь только к ужину. Приготовь что-то простое, рыбу, овощи, а то после этого банкета организм ничего тяжелого не воспринимает». И отдыхай. Восстанавливайся, минералочки попей. Он чмокнул жену в щеку и, весело насвистывая, вышел из квартиры. Все-таки уколол на прощание, напомнил о вчерашнем. Она допила уже остывший кофе, сварила себе овсянку на воде, позавтракала и, побродив по квартире, взялась за телефон. Алло, это Софи. Доброе утро. Ирина вас беспокоит. Э, да, я хотела бы снова с вами встретиться. «Сегодня. Днем в любое время». «Отлично. Буду вас к часу. Спасибо. До встречи». До полудня были переделаны мелкие домашние дела, рыба к ужину, почищенная, нафаршированная овощами и приправленная специями, завернута в фольгу и отправлена в холодильник. Ирина переоделась в летний костюм. Длинный летящий сарафан и укороченный пиджак цвета пыльной розы удачно скрадывали небольшую полноту, и делали владелицу стройнее и моложе. Она сверилась с адресом на небольшой визитной карточке, вызвала такси и выбежала из дома. Салон «Мадам Софи», как она себя называла, находился в старом городе, в одном из недавно отреставрированных особнячков, построенных, наверное, еще в позапрошлом веке. На последнем третьем этаже, куда вела крутая лестница с потертыми ступенями, была всего одна дверь, в отличие от здания, современная, прочная, украшенная медным кольцом и витой ручкой. Не успела Ирина нажать кнопку звонка, как дверь распахнулась, и ее встретила маленькая сухонькая старушонка, вся в черном. Молча кивнув, она провела гостью по длинному коридору и жестом пригласила ее присесть перед большим круглым столом, накрытым тяжелой бархатной скатертью винного цвета. Не проронив ни слова, старушка удалилась. Ирина вообще ни разу не слышала от этой странной помощницы мадам Софи ни одного слова и думала, что она немая. Устроившись на удобном старинном стуле с подлокотниками, женщина огляделась. Хотя она была здесь не впервые, но всякий раз замечала в обстановке новые детали. Например, сегодня в углу комнаты появились ширма с китайскими рисунками, на комоде между плотно занавешенных окон Большая ваза с темно-красными пионами, источавшими пьянящий аромат, который перебивал даже привычный запах благовоний и ароматических свечей. В центре стола холодно поблескивал большой стеклянный шар. Свисающая с потолка старинная бронзовая люстра давала слабый, но достаточный для освещения темного помещения свет. Кого-то все это могло смутить или даже напугать, но не Ирину. Она чувствовала себя здесь умиротворенно и расслабленно. Несколько месяцев назад она услышала о мадам Софи от приятельниц. Говорили об оккультизме, эзотерике, ясновидении, обсуждали телевизионное шоу «Битва экстрасенсов» и одного из его финалистов, таролога Кинжинова. Гадание на картах Таро становилось новомодным увлечением светских дам. Кто-то упомянул, что в их городе есть такая гадалка — Ирина из любопытства записала в телефонный блокнот название салона и адрес, и теперь была здесь частой гостьей. В комнату стремительно вошла высокая, худощавая женщина с черными, как вороново крыло, длинными волосами, перехваченными алой лентой, и такими же черными, непроницаемыми глазами. Сегодня на мадам Софи был расшитый золотыми драконами китайский кафтан и шелковые шаровары, в руках она держала резную шкатулку, явно азиатского происхождения. Усевшись напротив Ирины, хозяйка салона пристально вгляделась в ее лицо, слегка нахмурилась и произнесла низким тягучим голосом. «Я ждала тебя, ночью видела во сне. Ты шла по пустыне, обессиленная, томимая жаждой, под нещадно палящим солнцем. Ты искала источник или колодец с водой?» «Я поняла, что должна открыть тебе этот источник, и вот ты здесь». У стола, как из ниоткуда, материализовалась та же старушка в черном и поставила перед гостьей высокий бокал темного стекла. «Это мой специальный освежающий напиток. Пей, не бойся, и рассказывай, что тебя тревожит». Мадам Софи открыла шкатулку и достала колоду карт. Такую, с драконами на рубашках, Ирина видела впервые. Пока гадалка умелыми движениями тонких длинных пальцев тасовала карты, Ирина, сделав глоток из бокала, рассказывала о цели визита. «Я хотела бы, чтобы вы посмотрели мои отношения с мужем. Вернее, не совсем так. Мне сложно сформулировать, я совсем запуталась. Он, кажется, что-то от меня скрывает, и это связано с финансами, с его планами». Я не понимаю, что происходит. Боюсь, он может со мной расстаться. Разволновавшись, Ирина залпом осушила бокал с напитком. София успокаивающе проговорила. Сейчас мы сделаем расклад на ваши взаимоотношения. Потом на финансовое положение. Если останутся вопросы, то задашь конкретный. Тоже посмотрим. Для постоянных клиентов гадалка практиковала сложные расклады. Кельтский крест, подкову. Одну за другой раскрывала она особенным образом разложенные карты и объясняла Ирине их значение применительно к поставленным вопросам. Увы, все сводилось к тому, что впереди ее ждали неприятности. Конфликты, ложь и даже распад брачного союза. Выпадали и финансовые потери, и одиночество. Все это было странным и пугающим, Сама того не замечая, она делилась с гадалкой деталями своей семейной жизни, чего никогда ранее не делала. Отказ от научной карьеры, ведь Олег всегда настаивал, что настоящее место жены и матери — это дом, полное подчинение интересам семьи и близких, неочевидный, но тотальный контроль со стороны мужа. Все это привело Ирину к потере собственного «я». У нее даже слезы потекли от жалости к себе. Но мадам Софи, раскрывая очередную карту, обнадежила. «Не все так плохо, милая. Тебя ждет неожиданная поддержка, я бы сказала, рыцарь-спаситель. Кто-то придет тебе на помощь в трудную минуту. Это будет новое чувство, новый путь в твоей жизни. Не теряй веры в себя, в свои силы». Воодушевленная предсказаниями, Ирина расплатилась за сеанс, попрощалась с гадалкой и, и чуть ли не в припрыжку сбежала по лестнице. Яркое солнце ослепило ее после полумрака салона, и несколько минут она постояла прищурившись и глубоко вдыхая свежий воздух. Казалось, она провела у мадам Софи полдня, а на самом деле всего час. Значит, у нее еще есть время прогуляться и успеть к приходу мужа приготовить ужин. Ирина вытерла с лица остатки слез, и зашагала в сторону набережной.